Глава 4. Черепашьим темпом Медленно, не торопясь. Не потому, что не умели быстрее. Умели. Да только ресурс их не позволял наслаждаться скоростью долга. Подводные лодки-носители приближались к запланированным позициям. Их скорость под водой была всего два узла. Смешная цифра для шагающего по планете атомно-ракетного века. Шел 1967. Но эти советские лодки... Значащиеся во враждебном Пентагоне под кличкой Виски с Содовой были переделка модернизацией лодок-аналогов виски, первая из которых сошла со Стапелей в городе Горьком в 1951 году и строилась с использованием достижений периода Второй мировой. Советский Союз не стал к началу 50-х страшно богатой страной. Слишком крупное увеличение подвластной территории сыграло с ним злую шутку, по крайней мере, на первоначальном все никак не желающим кончаться этапе. А поэтому подводные лодки, будучи относительно недорогим наступательным оружием сравнительно с авианосцами, выпускались громадными сериями. Правда, после освобождения японских островов от имперских милитаристов СССР заказал несколько авианосцев типа Синано, но ведь одно другому не мешает. К тому же лодок виски было построено столько, что они вполне могли затмить авианосное оснащение любого Синано. Их было на Варганина, ни много ни мало, 215 штук. Только экипажа на них требовалось более 11 тысяч человек. Одно наличие такого числа подводных субмарин, причем только одного вида, наштампованных всего за 5 лет, согласитесь, даже это может объяснить относительную скромность жизни большинства советских людей. Но мы тут не о быте, мы тут о другом. Лодки виски содовой, вис, шли не торопясь, всего 2 мили в час, потому как толкали их вперед винты, крутящиеся от аккумуляторов. Зато в отличие от своих недоработанных аналогов, теперь почти полностью раздаренных дружественным странам победившего социализма Африки, Азии и Австралии, они умели прокатиться с этой улиточной скоростью не на 260, а целых 400 миль. Вообще... Если бы такие лодки появились где-нибудь в сороковом, им бы цены и не было. Но время таких медлительных каракатиц миновало. По крайней мере, так думали многие. Но знаете, что такое человеческая скупость? Потом кто-то умный, думающий по-коммунистически, наперёд подвёл итоги. Оказывается, переделка старья обходилась всего на одну шестую дешевле изготовления навёхонькой субмарины с учетом достижений научно-технического прогресса. Однако основная суть доработок этой подводной боевой колесницы заключалась, конечно, не только в удлинении ее корпуса. Главное было в несомом на верхней палубе оружие. Это были уже не торпеды, не торопясь ныряющие в волнах и сильно любящие шумы проходящих мимо кораблей. Нет, это были крылатые ракеты, 4 штуки на каждой виске содовой и все в своих гнездышках-контейнерах. Многие десятки километров стремительного полета ждала их в запланированной точке расставания с носителем. Одна только у них беда. Их лодочка для запуска всплывать была должна. Да, это действительно было несчастьем. Гигантским риском для экипажа всплывать среди белого дня посреди контролируемой противником акватории. У виз аккумуляторы уже почти сели. Как уходить от погони? Может, под шноркелем? Это такая труба торчащая из воды над лодкой, в которую засасывается атмосферный кислород для дизеля. Давным-давно, году эдак в 42 самолетный радиолокатор ловил на экране шноркель за 20 миль. Что говорить о конце 60-х? А здесь, в Южно-Китайском море, янки держали 5 авианосцев, не говоря о наземной авиации в Южном Вьетнаме или на Филиппинах. Конечно, виск после пуска были обречены. Обречены наверняка, если бы... Вы думаете, эти несчастные 55 виски содовой, 3 четвертых оставшихся у СССР вообще, после раздачи президентов бедным странам социориентации? остальные в данный момент несли службу в тяжелых климатических условиях Северного и Норвежского морей. Это было все, что брошено в бой. 55 виз, до да по 4 ракеты. Итого 220 стремительных птичек, направленных на сушу и море, для истребления вражеских полчищ, баз, аэродромов и кораблей. Это довольно мало. Война-то все же не ядерная и запланирована. Тем более, что, например, по базе еще попасть можно, она все-таки велика. А вот по кораблику? Что с того, что с ракетой телекомандная связь? И, глядя на экран, оператор представляет себя к космонавтам. Ведь вражеские авианосные или авиафаны, обнаружив угрозу, не будут сидеть на месте. Начнут помехи ставить, пулеметы многоствольные наводить дымовой завесы маскироваться, истребители дежурные пулять навстречу. Тут такое начнется. Нецелесообразно вот так просто обречь на уничтожение, пусть устаревшие, но все же годные на что-то подводные лодки. Все-таки это как-то негуманно так жестоко списывать лодки на металлолом, да еще вместе с экипажем, который к тому же мучился больше недели без всплытия от самого острова Калимантан. Чем можно было помочь усовершенствованным виски? Правильно, математикой. Уменьшить вероятность поражения каждой конкретной субмарины за счет увеличения количества нападающих. Решить качественное отставание за счет вала. Решение, известное с древности. Вот поэтому на чуть большей глубине, чем вис, поскольку из более качественной стали сооружались, в толще океана перемещались джульетты. Это были тоже дизельные но специально предназначенные для крылатых ракет субмарины. Правда, как ни напрягалась советская экономика, она все же не смогла сотворить их более 16 штук. Здесь были представлены все наличные. 15. Одна давно лежала в глубине Венесуэльской котловины Карибского моря под давлением 565 атмосфер. В каком состоянии она там обреталась, известно не было. После того, как остров Куба и остров Гаити в 1962 году превратились в радиоактивную пустыню, любителей нырять в зоне Больших Антильских островов не находилось. Правда, Джульетты не могли сильно помочь доработанным виски. Они сами несли всего по 4 ракеты, к тому же плавали под водой не намного быстрее и даже менее далеко. В сущности, у них имелось только одно важное преимущество. Они стреляли более точно поскольку могли поддерживать связь со специальными самолетами-разведчиками, базирующимися на Суматре. Увы, для стрельбы ракетами им тоже нужно было всплывать. Вот только в отличие от устаревших виски, у них не имелось артиллерии для самозащиты. Но такова была жизнь. «Сель ляви как говорят французы. Кстати, последних к делу наказания за океанских агрессоров не приобщили. Исход дела решала секретность и внезапность осуществления замысла, Поэтому даже с европейскими союзниками планы не согласовывались, по крайней мере на предварительном этапе. Ну а во-вторых, после возвращения власти в Париже коммунистам, впервые после 1871 года, всем бывшим колониям была дарована свобода и независимость. Теперь о раскладе сил для удара по авианосным соединениям, осуществляющим агрессию в Индокитае. Конечно. Ограничить силы только дизельными лодками в атомный век было бы просто преступно. Именно поэтому русские субмарины-ракетоносцы с реакторами участвовали здесь тоже. Но им, слава партии, не нужно было так долго подкрадываться к агрессорам. Они ведь могли развивать под водой до 29 узлов, а это не шутка. То, на что их дизельные друзья тратили неделю, они могли преодолеть менее чем за сутки а потому ждали своего часа вдали от явной опасности. В час икс они должны были ворваться в Южно-Китайское море с севера, беря морскую вражескую группировку в кольцо. Да, их было не очень много. Лодок с атомными движителями, называемыми в Вашингтоне «Эхо-1» и Эх 2 наверное, за их большую шумность. У страны, идущей к коммунизму семимильными шагами, их значилось 34 штуки. Тем не менее, было бы глупо оголять другие районы океана совсем, поэтому в деле находилась только половина атомоходов, вооруженных крылатыми ракетами, убийцами кораблей. Зато несли они кто по 6, а кто по 8 ракет. Не все они были предназначены для первого удара, некоторые были с ядерной боевой частью и посему были заряжены на всякий случай. Случаи ведь действительно бывают всякие. От этих империалистов-поджигателей войны всего можно ждать. Но, к великому сожалению всех нас, им тоже нужно было выныривать наружу для произведения пуска. Огромное достижение науки. Атомная лодка проекта «Анчар», несущая 10 крылатых ракет, способных стартовать из-под воды, начатая разрабатываться передовой конструкторской мыслью в 1958 году, до сих пор не была доведена до ума и все еще покоилось на стапелях. А ведь она была так нужна сейчас! За ее отсутствие, точнее за отсутствие ее вместе с теоретически возможными сестрами, приходилось платить большую цену в человеческих жизнях.